Жманчево звучит это для него, гринзес его приключениями, где уж тут как следует задуматься над тем, кому служат бойскауты, мальчики-разведчики. Наш разговор, видно, разбудил в композиторе волнующие воспоминания юности. Оторвавшись от рояля, он продолжал: Люди моего поколения помнят как и петлюровцы, и денекинцы ставили винницких сионистов в пример их единомышленникам в других городах Украины. Известен ли вам такой случай? Весной 1920 года даже до Харькова докатилась тревожная весть. В разместившейся на правобережье знаменитой 45-й Волынской дивизии украинские националисты спровоцировали восстание галицийских бригад. Это намеренно было преурочено к развёрнутому наступлению белополяков. Мятежники ворвались в Винницу, и контрреволюционная пресса стала восхвалять винницких сионистов, какие мы мол, молодцы, поддержали повстанцев, да ещё призвали местное население помочь им одеждой и продовольствием. Совсем недавно я смог убедиться, что незаурядная память Дунаевского И в этот раз не подвела его. Архивные комплекты украинских буржуазно-националистических газет полностью подтвердили рассказ композитора. Из этих газет я узнал ещё, что к руководству контрреволюционеров директива Винницким сионистам материально и морально поддержать взбунтовавшихся предателей исходила от ближайшего окружения Жаботинского. Директива была особенно категорична и в том пункте, где говорилось об уничтожении комиссаров и политработников дивизии, как о первой задаче повстанцев. Помочь этому гнусному делу Жаботинский призывал в первую голову молодежь. Да, неспроста свои отрывочные воспоминания о гражданской войне на Харьковщине Исаак Осипович закупил словами «Самон». Ох уж эти мне сионистские ловцы юных душ, Жестокие беспринципные петлюровские дружки. Примерно то же самое о сионистских методах вовлечения ребят в скаутские отряды Услышал я и от замечательного советского еврейского поэта Льва Моисеевича Квитко. Автор хрестоматийных стихотворений, письмо Ворошилову, «Лошадка», «Лучок», ставших в переводах Маршака, Светлова, Михалкова достоянием всей многонациональной советской детворы, не раз вспоминал, как сионисты в Улмании и Белой Церкви чуть ли не силком сгоняли еврейских подростков в свои скаутские отряды. «Сионисты творили это, опираясь на фанатичных иудаистов», — рассказывал Квитко прежде всего на Раввинов. Вспоминается поздняя осень 918-го. В Умани и окрестных городках уже знали, что я, начинающий 18-летний поэт, пишу обличающие еврейский национализм стихи. И мне с трудом удалось проникнуть на собрание еврейской молодежи Здесь выступили 3 или 4 раввина, приехавшие из Одессы со съезда раввинов большинства городов и местечек Украины. Они торжественно возвестили, что на том съезде наместников и иугеовы на земле было наложено проклятие по древнееврейский херэм на каждого еврея, поддерживающего советскую власть и сочувствующего большевикам. Ведь они безбожники призывают еврейских трудящихся Украины, подумайте только, соединиться с трудящимися украинской, русской, польской и других чуждых евреям национальностей. Рассказали это нам в мистическом тоне, со зловещими намёками на то, как в древности истинные евреи расправлялись с святоотступниками. И всё-таки на большинство участников собрания совершенно не повлияла угроза быть проклятыми равинами. Те из нескольких же дней на вечерах молодёжи я читал свои стихи. Многие вошли в мою первую книгу Красное буре и видел, как моим, теперь я понимаю, не совсем зрелым, но созвучным настроению аудитории стихам горячо applaudют парни и девушки угрюмо молчавшие на встрече с равинами